Глава тридцать «Госпожа!» — сразу же стал отчитываться Стюарт. «Как вы и велели, растения пожег все и пометил, что из какого участка привезено было. Я ямы еще бревнами и камышом сверху прикрыл, чтобы внезапный дождь все не испортил. Песок сеем, уже гора целая». «Отлично!» — довольно ответила я. А то переживала, что все брошено. «Стюарт, ты замечательный управляющий, «Спасибо, госпожа», — поклонился старик. «Но меня больше волнует другое. Когда нам деньги привезут? Пора ехать в столицу. Зима слишком близко, и можем не успеть». «Тоже волнуюсь». Лорда Канрота сама не видела. Он в отдельных покоях заперт до момента получения выкупа. Но лорд Дакс говорит, что со дня на день должны из Конрателя привезти деньги. Путь туда и обратно не близкий. «Прекрасно. Как самочувствие лорда?» «Идет на поправку благодаря Хлое. Вы список составили, что надо закупить для ремонта замка?» «Давно ждет», — кивнул управляющий. «Скорее всего, придется его немного пересмотреть». «Ты слышал о каренском песке?» «Да, леди Джейн. Мне необходимо хотя бы пару мешков его и еще хорошего железа прикупить». После моих слов Стюарт резко наморщил лоб и что-то стал высчитывать в своей голове, Чуть слышно шепча и загибая пальцы. «Он недешев!» Наконец-то подал голос управляющий. «Купив два мешка, мне придется в половину урезать материалы. А уж железо!» «Даже так?» «Хорошо, тогда один мешок!» Приняла я решение, тоже немного помолчав и подумав. «Но денег я выделю больше. Возьми из суммы, отложенные на королевский налог. Так что ужиматься не придется». «Спасибо, госпожа. Не за что благодарить. Поехали к твоим ямам. Посмотрим, что там за зола получилось. Но вы даже не отдохнули с дороги. Ничего страшного. Вся ночь впереди будет». Приехав на место, я придирчиво осмотрела все ямы. Стерт с двумя здоровенными молчаливыми мужиками все сделали отлично, заставив растения сгореть полностью. Потом осмотрела песок. Долго перебирала его руками, но тоже осталось довольна. Не идеален, конечно, только в таких условиях большего ждать не приходится. Что ж, все готово к первому этапу стекловарения. Теперь осталось потолочь залу до состояния порошка и смешать с песком. Точного соотношения их я не знаю, поэтому решила для начала взять два варианта один к одному и один к двум. В последнем варианте Золы должно быть больше, и пока буду использовать золу из самой большой ямы, чтобы в случае неудачи повторить эксперимент, но этим уже завтра лично займусь. Сейчас же необходимо съездить к кузнецу и посмотреть, что там у него с трубкой получилось, да забрать у гончаров противни с высокими краями. Всю ночь не спала от волнения, представляя в своей голове процесс плавки шихты во фритту. Должна получиться спекшаяся масса, из которой потом, уже при более высоких температурах, и буду варить стекло. Без этого этапа, к сожалению, не обойтись, так как разная температура плавки минералов в шихте угробит проект на корню, и я получу стекловидную ерунду с лишними вкраплениями, а не однородную массу. Когда утром прибыла к своему производству, то все уже было готово для работы». Слуги стоят в ожидании приказов. Кузнец с управляющим тоже здесь. Взяв обожженные глиняные противни, стала послойно засыпать в них золу и песок. Потом долго перемешивала шихту, пока не осталось даже намека на слои. Собственноручно поставила на каменные пеньки в печи и приказала разжечь ее. Дальше все было долго и очень нудно. Вся мокрая от жара Внимательно следила за шихтой и постоянно перемешивала ее длинной лопаткой, давая возможность прогреться каждой песчинке. Дело уже к обеду, но той массы, что получалось у отца, пока не вижу. Может, слишком низкая температура в печи? Приказала еще добавить угля в огонь. В какой-то момент процесс спекания пошел. Вне себя от счастья дождалась, пока шихта превратится во фритту и вытащила противни из печи. После этого дала им немного остыть и аккуратно извлекла полученную массу на смоченный водой стол. Металлической лопаткой подровняла не до конца еще отвердевшие бруски фритты и... Все! Запомнили? Обратилась к мужикам и кузнецу. Ничего хитрого, госпожа! За всех ответил Стан. Вот и молодцы! Значит, следующее спекание будете делать сами. Прямо сейчас и начинайте! «А ты, Стюарт, отмечай, что и из какой ямы взято было! Смотри, не перепутай!» Провозились до темна. Зато технология получения заготовок для будущего стекла была отработана. Заодно и я учла несколько своих ошибок. Когда уставшие вернулись в замок, то Лилис, увидев меня, всплеснула руками. «Леди Джейн, вы опять под камнепад попали? Да как же это?» «Не волнуйся!» Успокаивающе улыбнулась я. «Просто поработать у печи нужно было». Вот и измазалась слегка. «Как не волноваться? Весельчак хоть и говорил, что вы каким-то делом странным заняты так сильно, что даже присланную еду не съели, но неблагородные жиляди такими вещами заниматься. На том мы слуги есть». «Верно, Лилис, — говорит госпожа, опять забыв постучаться, произнес входящую в мою комнату Макс. Но сдается мне, что там не дело, а истинное колдовство творили». Вы не волнуйтесь, я никому не расскажу. Да и толком не видал ничего. Близко ж не подпустили. Не колдовство, пояснила я для обоих слуг. Скоро всем все расскажу. А тебе, весельчак, в первую очередь. Главное, чтобы получилась моя задумка. Еще два дня я потратила на переплавку шихты во Фритту. За это время высчитала примерную температуру плавления, ориентируясь исключительно по жару идущему от печи. Заодно поняла, какая высота должна быть узольно-песчаной смеси, чтобы она хорошо спеклась и не разваливалась после полного охлаждения. Ставила в печь уже не пару противней, а до полного заполнения объема. Тут уже одна перемешивать шихту не успевала, и мы со слугами в несколько лопаток работали над этим. Как-то до обидного быстро все мои запасы подошли к концу. Зато пусть и кособокие, Брусочки будущего стекла радовали глаз. По хорошему счету, им нужно отлежаться минимум несколько месяцев, чтобы от влажного воздуха вышла оставшаяся органика и растворимые соли, которые будут ухудшать качество стекла и уж только потом начинать настоящую плавку. Надо, но очень хочется получить хоть какое-нибудь пусть даже самое плохонькое стеклышко, просто узнать, что мои труды не напрасны. Если очень хочется, отказывать себе вредно для организма. Но сразу не стала этого делать. Никак не могу забыть тех детей из военного лагеря ДАКСа, обещала еще приехать к ним и рассказать сказку, но уже больше недели не показывалась. А если они ждут, обманывать этих несчастных, основательно побитых жизнью детей предательства, они и так его уже натерпелись. Поэтому следующее утро я начала с задания для поварихи Эммы напечь большую корзинку пирожков со сладкими ягодами. Вначале она очень аккуратно попыталась ворчать, мол, зачем столько много? Но потом, когда узнала для кого, то тут же закатала рукава и стала месить тесто, с моего дозволения, взяв лучшую муку. Я же посвятила весь день записям по стеклоделанию, стараясь не упустить ни одного момента в своей инструкции, начинающей обрастать пунктами. Потом их, конечно, дополнять придется, но сейчас важно вспомнить и записать каждую мелочь. На утро уже почти собралась к выезду в Даксвард, когда прибежал взволнованный Макс. Госпожа, со стороны земель лорда Дакса движется большой отряд. Чей? замерев, спросила я, предчувствуя новые неприятности. Не знаю. Разведчики увидели и доложили. Издалека, вроде на Даксовых вояк, похожи. Ну и еще какие-то с ними. Я на всякий случай закрыл ворота. Ну и своих бездельников всех на стены созвал. А наши люди за пределами замка, как они сюда попадут? Так я ж мост не поднимал. Как только большая толпа соберется, то ворота снова открою. И всех, кто успел, запущу. Ну, а мост уже после поднимать стану. А кто не успеет? Не впервой. Народ привычный. Сразу в горах попрячется. «Стюарту скажи» чтобы всех женщин и детей убрал в безопасное место. «Я его по пути к вам встретил», — доложил Макс. «Уже делает. Еще воду кипятить поставил». «Зачем?» — удивилась я. «Как зачем? Чтобы со стен поливать, если это враги к нам прутся. Как полезут на стену, так сразу варива на голову и получат. Тут какой бы доспех ни был, а горячанная водица все равно до кожи доберется». Мысленно представив, как меня обваривают кипятком, Поюжилась, но приказ не отменила. Я никого сюда не звала, и пусть уж лучше незваные гости пострадают, чем мои люди. Хотя в душе еще теплится надежда, что осады замка можно избежать. Тем более разведчики видели солдат, часть которых похожа на наемников лорда Дакса. Эх, как же не вовремя Эван ногу сломал. Его поддержка сейчас очень бы пригодилась. Весельчак приняла решение я. Тихо отправь в Даксфорд гонца. Пусть он от моего имени попросит о помощи. Самого быстроногого отправь. Будет сделано, госпожа. Уже ждет человечек, но без вашего соизволения выпускать его не стал. Выпускай немедленно. Спустившись во двор замка, увидела, что люди готовятся к обороне. Женщины и дети снуют туда-сюда, деловито закрывая оконные проемы деревянными щитами. Мужчины уже на стенах». Кто-то из них всматривается вдаль, кто-то разжигает костры под большими котлами. Действительно, народ тут привычный, никакой суеты. Кажется, что больше всех паникую я, впервые столкнувшись с осадой. Вместе с весельчаком поднялась на стену и тоже стала всматриваться, ища глазами чужой отряд. Пока никого не вижу, над тревожного ожидания сердце начинает колотиться все сильнее и сильнее. «Не переживайте, леди Джейн», — видя состояние, — попытался успокоить Макс. «Это наши парни быстро прискакали, а чужакам еще и идти, идти. Сильно торопиться они не будут, чтобы в ловушку с дуру не залететь. А зачем тогда ворота закрыл? Так всегда делаем. А вдруг какой вражеский отрядец неподалеку уже спрятался? Открой и запускай людей. Они тоже под стенами волнуются. Потом, когда еще наберется, снова открой» пусть маленькими группками заходят, они толпой в последний момент ломятся, друг друга давя. Как скажете, госпожа, поклонился он и побежал исполнять мой приказ. Я же осталась на стене, больше не зная, что предпринять в этой обстановке. Сейчас лишь мешать буду. Если что-то важное, то и здесь найдут. Мне ж остается лишь просить горных духов, чтобы к нам шли друзья, а не враги. Пусть лорд Дакс и выделил своих солдат для усиления Гроулес, но все равно нас очень мало, очень.